Эпиграф. Посвящается тем, кто не верит в чудеса, а точно знает, что они случаются. Автор. Глава первая. Очень важный отчет. Внезапный и стремительный полет бесславно закончился звонким шлепком а вымытый кухонный пол. «Ой!» — только и успел произнести растерянный мальчик. «Маслом вниз». С удивительным спокойствием, сказала старушка, не сводя глаз с молока, которое так и норовило удрать на газовую плиту. «Ба, а ты откуда знаешь, что маслом вниз?» — спросил он, отдирая от пула то, что еще совсем недавно было его бутербродом. «Богатый жизненный опыт», — загадочно ответила бабушка. В ту же секунду на кухне появился пушистый рыжий кот. Он обогнул табурет и чинно проследовал к месту катастрофы. Делал он это настолько деловито и неспешно, будто бутерброды, подобно самолетам, летают строго по расписанию, которое все коты, конечно, знают наизусть. «Шкипер!» «Хитрюга!» «И как тебе удается появляться в нужное время в нужном месте?» — удивлялся мальчик, поглаживая кота, пока тот слезывал с половицы остатки масла. Это что, тоже жизненный опыт? Нет, это скорее талант, сказала бабушка, снимая с плиты горячее молоко. Ба, а у меня есть талант? Талант есть у всех, только некоторые его в землю зарывают. Как в землю? Так говорят, когда люди не развивают свои способности, пояснила она. А какой у меня талант? Ты славно сочиняешь стихи. «А у нашего папы?» «Кажется, у папы талант работать днями напролет», вздохнула старушка, посмотрев в сторону комнаты, где в то самое время трудился отец. Мальчик на цыпочках подошел к кабинету и просунул голову в приоткрытую дверь. Почувствовав на себе пристальный взгляд, мужчина обернулся, посмотрел на сына и легким кивком головы позволил ему войти. Дорогой тепло, но все же довольно строго обратился к ребенку отец. «У меня сегодня было много срочных дел, и я взял часть работы на дом». «Много срочных дел?» — тихо и слегка растерянно повторил мальчик. «Да, мне необходимо досчитать, сколько стеклотары было отбраковано, а сколько признано годной. Решительно ничего нельзя упустить. Это очень важный отчет». «Важный отчет?» «Это важный отчет. Голос мальчика взлетел так высоко, что отец оторопел и даже слегка рассердился. Но мальчик уже не обращал на отца никакого внимания. Он лихо схватил карандаш, чистый листок бумаги, один из тех, что лежал на отцовском столе, и рванул в свою комнату. Отец, конечно, удивился, но он был настолько занят, что тотчас же про все забыл, с головой погрузился в мир цифр, вычислений и итогов. Ровно через пять минут мальчик, исполненный решимости, вернулся в комнату и, сдувая с лба светлую прядь кудрявых волос, подошел к отцу. «Вот, пожалуйста», — настойчиво сказал он, протягивая листок бумаги, на котором, как в настоящем взрослом отчете, были написаны строки с номерами и количеством. «И что же это?» — спросил отец. Это важный отчет, с достоинством ответил мальчик. Вот как. Брови отца поползли вверх, оказавшись почти у самых волос. Что ж, давай посмотрим. На белом листке бумаги быстрым, но аккуратным детским почерком было написано: Важный отчет за сегодня. Первое, купался в реке один раз, второе, слушал любимую музыку два раза, третье. Обнял бабушку три раза. Четвертое снял с дерева кошку один раз. Пятое нашел шестнадцать сыроежек, из них три червивые того тринадцать. Шестое мечтал о друге шесть раз. Седьмое кормил бездомного пса один раз. Кормил бездомного пса один раз. Отец медленно зачитал вслух последний пункт, задумчиво наклоняя голову на бок. У соседей осталась гречка. Они хотели выкинуть, а я попытался объяснить мальчик, заметив строгий взгляд отца. Мужчина уже было набрал в легкие воздуха с намерением дать не самую лестную оценку прочитанному, как из кухни послышались шаги, и громкий, но ласковый женский голос сказал. «В этом доме сегодня кто-нибудь будет ужинать?» «Вот полюбуйтесь», — сказал отец, передавая листок вошедшей в комнату бабушке. «Важный отчет!» «О, это требует изучения!» произнесла она и еле заметно подмигнула внуку. «Пойдем, твоя любимая картошка уже готова», тихо сказала бабушка, заботливо приобняв за плечо мальчика и увела его в сторону кухни. «Итак, молодой человек!» заинтересованно начала она, накладывая картофельное пюре в тарелку. Мальчика всегда изумляла, как неуловимая бабушкина интонация делает выражения, употребляемое обычно в назидании, вовсе не строгими, а напротив ласковыми и теплыми. Казалось, в ее речи нет случайных слов, а все произнесенное щедро окутано любовью и бесконечной мудростью. Разве вы не решали сегодня задачи по математике? Не убирали комнату? — продолжала бабушка, намеренно обращаясь к ребенку на «вы». «Делал, все делал», — произнес мальчик, уплетая пюре и утвердительно кивнул. «Не кормили и не гладили шкипера?» «Кормил и гладил пять раз, даже шесть. Но один из них случайный и против шерсти, так что это можно не считать», — с полной серьезностью ответил мальчик. «Но почему же всего этого нет в вашем отчете?» «Это не просто отчет, в нем только то, что важно сердцу». «Ну а про шкипера я и вправду забыл», — с легкой досадой добавил мальчик и потянулся за листом, дабы внести восьмой пункт. «Знаете, молодой человек, я думаю, ваш отчет вполне хорош», — заключила бабушка, положив ладонь на лист бумаги. «Но с пунктом три надо явно что-то делать. Катастрофический недобор». Мальчик быстро схватил листок, Отыскал глазами третий пункт и тут же смекнул, о чем говорила старушка. Тут они оба расхохотались, и мальчик крепко, с благодарностью, обнял любимую бабушку. В четвертый раз за день.